Следующим человеком, которого я увидел после того, как майор Девинпорт вырубил меня в третий раз, оказался профессор Мартинес. Профессор Мартинес был ведущим специалистом жутко засекреченного проекта по исследованию темпоральных полей и туннелей. И жил он ни много ни мало в 4000, страшно сказать, каком году нашей эры. Или в 1546 году по новому летоисчислению. От какой даты человечество решило провести новый отчет времени, мне тоже не сообщили. В отношении меня потомки, по большей части, старались проводить политику «гриба». Да, ту самую, когда объект принято держать в темноте и кормить дерьмом. И это я сейчас не только о качестве еды говорю. Но профессор мне хоть что-то объяснил. В том числе, назвал и фамилию злобного майора предпочитающего пользоваться парализатором при каждом удобном случае. Техническая база темпорального проекта находилась на платформе посреди Тихого океана, ибо предполагалось, что исследования могут быть довольно опасными. Правда, в худшем варианте, который описали еще современные мне писатели-фантасты, все исследования могли оказаться довольно опасными для всего человечества. Но тут уж от географического расположения темпоральной лаборатории ничего не зависело. Хоть на Луне ее располагай, хоть за пределами Солнечной системы. Ага, профессор Мартинес поведал мне, что человечество вышло за пределы Солнечной системы и уже населяет несколько десятков планет. А вот о том, что другие несколько десятков планет населяет совсем не человечество, он мне тогда не рассказал. «Честно говоря, я не знаю, как много я могу тебе рассказать», — признался он мне тогда. «СБА спит и видит, как бы заполучить тебя в свои руки. Но я пока их сюда не спускаю». «Почему?» — спросил я. «И что такое СБА?» «Служба безопасности Альянса», — сказал он, «а не пуская потому, что сначала мы должны закончить твое обследование. До сих пор у нас не было возможности узнать, как сказывается на организме... «Перенос на две с лишним тысячи лет вперед». «А ваши путешественники не в счет?» «Или в персонал Белийской базы из аборигенов набирали?» «Не из аборигенов», — сказал профессор. «Но одно дело, когда человек отправляется в прошлое, а потом возвращается в свое время. И совсем другое, когда человек из прошлого прибывает сюда насовсем». «Так и насовсем», — спросил я. Не питай иллюзий, молодой человек, сказал профессор Мартинес. С тем, что ты уже сейчас знаешь, да если еще вспомнить про особенности твоей памяти, из-за которой тебя сюда вытащили, назад ты уже не вернешься. Надо сказать, что во время этого разговора я плавал в ванне с каким-то вязким, непрозрачным составом, а на поверхности находилась только моя голова. А была подключена добрая сотня датчиков, показания которых выводились на огромный настенный монитор. Профессор разговаривал на той же дикой смеси языков, что и майор Девенпорт с доктором Полсоном. Как выяснилось, на этой смеси разговаривает все человечество. Очень удачно получилось, что я владел исходными языками. «А можно узнать поподробнее про особенности моей памяти?» – поинтересовался я. «В СБА тебе все расскажут». «А если до СБА?» Твою память пытались стереть, — сказал профессор, — частично, как это делали с другими людьми, которые обнаруживали нашу базу в прошлом. Стереть, заполнить фальшивыми воспоминаниями о неудачной вылазке и отправить тебя обратно. Как Холдена, например, с которым эту процедуру пришлось проделывать несколько раз. И ты единственный человек, с которым эту процедуру провести не удалось. Вообще единственный. За все 200 с лишним лет, которые мы владеем этой технологией. Понятно, что этот феномен не мог нас не заинтересовать. Если вы владеете такими продвинутыми технологиями, что ж вы свою базу получше не замаскировали? «Существуют технические особенности, с которыми сложно бороться», сказал профессор. «Впрочем, скоро это нас уже не будет волновать». «Решили свернуть работы?» спросил я. «Нет». Просто мы передвинем нашу базу еще дальше в прошлое, в те времена, когда людей на планете еще не было. «А сразу так сделать вы не могли?» «Нет. Ты владеешь физикой на уровне теории темпоральных полей, юноша?» «У меня вообще с физикой напряги», — сказал я. «Тогда мое объяснение вряд ли тебе поможет». «А что вы вообще в Белизе изучали?» — спросил я. «Культуру 21 века?» «Ничего не изучали». «Эээ, -э, а зачем тогда все это?» «Не думаю, что мне стоит тебе что-то рассказывать». «За меня скоро возьмется БА, сказал я. «Меня вытащили из моего времени черт знает куда. Точнее, в черт знает когда. Неужели я не заслуживаю хотя бы толики объяснений?» Профессор заметно смутился. Видимо, он чувствовал, что в действиях его института по отношению ко мне все же было что-то неэтичное. Хотя кто их, этих потомков, разберет?»